Глава 17. Роган владел фургоном для слежки. Снароже он выглядел как кемпер средних размеров. Внутри была стена высокотехнологичных компьютерных экранов, оборудования, кабелей и разнообразных мониторов. Я сидела в чёрном кожаном кресле, которое могло поворачиваться на 270 градусов, когда не было заблокировано, и было снабжено ремнём безопасности и подогревом сиденья. И наблюдала за данными с камеры ночного видения на главном экране, пока два хорька и чуть больше зверёк, которого Карнелиус назвал китайским хорьковым барсуком, прокладывали путь сквозь кустарник. Китайский хорьковый барсук был очаровательно пушистым, и мне удалось погладить его и скормить немного изюма, прежде чем Бак надел на него шлейку с камерой и коммуникатором. Два боковых монитора предоставляли одинаковые данные с камер хорьков. Карнелиус с багом сидели перед ними. У обоих были надеты наушники с микрофонами. "Поверить не могу, что ты установил камеры на Харьков", сказал слева от меня Августин. "Ты же устанавливаешь камеры на дронов", ответил Карнелиус. "Да, но на дронах и должны быть камеры, это же это неестественно". Карнелиус воздержался от улыбки. На экране по-прежнему моросил дождь. Это была как раз та ночь, Когда холод пробирает до костей, я наклонилась поближе, наслаждаясь возможностью быть в сухости и тепле. Пока они разбирались со шлейками, я быстренько сбегала домой, где сменила моё прекрасное и промокшее под дождём платье на прозаичную футболку и джинсы. Мои волосы всё ещё были собраны в причёску, но с макияжем пришлось распрощаться. Так я чувствовала себя более естественно, но было что-то волшебное в том платье. присутствие и на болое и прогулки с Рогановым на балкон что-то что заставляло вспомнить о почти детской вере в магию и чудеса когда я мысленно возвращалась к этому вечеру то мне следовало бы помнить Барановского мужчину с которым я говорила всего за несколько минут до его смерти в его же собственном особняке вместо этого я помнила прикосновение пальцев Рогано к моим и его лицо когда он сказал Я вижу превосходную. Он произнёс это так, словно его это ужасало. Меня это беспокоило и беспокоило куда больше, чем убийство Барановского. Неужели я стала привыкать к смерти? Надеюсь, нет. По словам Бага и его специалистов по наблюдению, Дэвид Хоулинг так и не добрался домой. Он исчез с карты где-то между особняком Барановского и своим домом в River Oaks. Ни Бак, ни двое его помощников не смогли его выследить. Когда Бак выудил мобильный номер Хоулинга из какого-то источника в интернете и набрал его по указанию Рогана, номер оказался вне обслуживания. Костерники закончились, и три маленьких зверька остановились. Перед ними простирались 20 ярдов открытого пространства, за которыми маячили стены северного крыла сабняка. где по сведению Моргана располагалась прачечная. Между кустарником и стеной местами росли декоративные растения и розовые кусты. Вентиляционная решётка из прачечной суды по всему была замаскирована зеленью. Карнелиус щёлкнул переключателем на своих наушниках, его голос стал чистым и дружелюбным, как если бы он говорил с группой маленьких детей. Посмотрите налево. Камеры переместились, когда звёзды одновременно посмотрели налево. Посмотрите направо. Камеры покорно повернулись вправо. Всё чисто. Бегите к стене. Три звёздочки прошмыгнули через лужайку к розовым кустам у стены. Карнелиус сосредоточился. Его взгляд сфокусировался, а голос стал тихим и почти гипнотизирующим. Резкий запах жёлтый, ядовитый запах. Найдите его. Ядовитый запах? переспросил Роган. Он подошёл, остановившись рядом, и тут я поняла, что он стоит всего в нескольких дюймах от меня. Я хотела, чтобы он меня коснулся, но он не стал этого делать. Отбеливатель, тихо сказал Бак. Он дал им понюхать бумажные полотенца, смоченные в отбеливателе. Запах остаётся на одежде даже в сушилке. Завтраки побежали налево, свернулись за угол и остановились перед квадратным отверстием вентиляции шириной в фут, забранным металлической решёткой. Используйте маленький зуб напел Карнелиус. Откройте нару. Чувствую себя в Диснеевском мультике. Бризглив вставил Августин. Один из хорьков потянулся и вытащил крохотную отвёртку из шлейки барсука, затем поднял её. и вставил в винт. Другой хорёк на неё нажал, и электрический инструмент тихо зажужжал, выкручивая винт. Отвёртка соскользнула. Хорёк терпеливо вернул её на место. Августин моргнул. Им понадобилось почти 5 минут, но наконец болты ослабли, и трое пушистых воришек запустили свои когти в решётку, вытащив её из прохода. Балов, входя в нору, Локи Проди, Гермес, входи. Барсук скользнул в вентиляцию, хорьки последовали за ним. Хлопковая пыль клубилась в воздухе, когда они двигались. Один из хорьков очаровательно чихнул. Пожалуйста, не попадайтесь, маленькие извечки. Грабители Корнелиуса быстро прошмыгнули по вентиляции. Внезапно металлический коридор закончился Т-образной секцией с двумя тоннелями, расходящимися вправо и влево. Должно быть к нему было присоединено больше одной сушилки. Локи, подожди. Гермес, подожди. Два хатька послушно присели. Балу, рывок. Барсук рванулся вперёд и врезался в Т-образную секцию стены. Весь тоннель содрогнулся. В мягком металле появилась вмятина. Ещё раз. Зверь снова протаранил стену. Изображение с его камеры сместилось, подрагивая. Туннель прогнулся. Вес барсука деформировал соединение полужесткого металлического воздуховода, ведущего к сушилкам со стеной. Между воздуховодом и вентиляцией сушилки возникла щель. Откройте нару. пропел Корнелиус, херки ванзелика годки в дуром. Роган наблюдал за происходящим со странным выражением лица. 3 минуты спустя Локи, светлый хорёк, выскользнул из отверстия и стянул хомут, отсоединяя воздуховод. Роган поднёс телефон к уху и тихо сказал: "Маргарет, узнай насчёт установки датчиков давления в вентиляцию нашей сушилки". "Да, вентиляцию сушилки". Августин печатал что-то на телефоне с отрешённым видом. "Так тебе и надо". Грабители рванули в дом, лавируя в просторном здании и следуя командам, которые терпеливо давал Корнелиус, руководя ограблением. Бак был прав. Место кишело охранниками и детективами. Один раз как раз, когда Хаткин нырнули за штору, в камеру Гермеса попала Ленора Джордан, прокурор округа Харрис. Убийство Бароновского было достаточно важным событием, чтобы вытащить её из кровати, и она определённо не была счастлива по этому поводу. За ней следовала группа людей в официальных костюмах, которые выглядели измождёнными и следили за каждым её движением. Скорее всего, это были юристы Бароновского. Должно быть, он сделал распоряжение на случай своей смерти. Ленора Джордан была моим героем. Я мечтала быть как она, когда вырасту. Медленно, foot фут за footам По шестой варишки продвигались всё дальше вглубь дома. Я так устала. Это был долгий вечер. И если я просто прикрою глаза на секундочку, никто этого и не заметит. Рука Рогано слегка скользнула по моей спине, когда он нагнулся, чтобы заглянуть мне в лицо. Кофе? Я вздрепенула, проснувшись. Да, спасибо. Надо было сказать нет. Блин. Он отошёл и вернулся с кофе, уже со сливками. Августин поднял брови, глядя на него. "А ты и правда стараешься". Роган бросил на него прямой взгляд. Более слабые люди уже бы бежали, спасая свою жизнь, но Августин явно был сделан из более крепкого материала. "Мои поздравления, невода". Августин позволил себе слегка улыбнуться. Я действительно надеюсь, что ты оценишь всю серьёзность этого знаменательного события. Чокнутый Роган физически перенёс своё тело, чтобы принести тебе кофе вместо того, чтобы просто заставить его приплыть к тебе на колене. Настолько вопиющая манипуляция, что на это больно смотреть. К несчастью для него, я всё ещё лучший работодатель. Роган остановился рядом с ним. Если тебе нужен совет, как достойно вести себя с женщиной, позже я могу преподать тебе урок. Прошу. Августин поднял ладонь вверх. Избавь меня от этого. Ты правда считаешь её настолько глупой, чтобы на это купиться? Что дальше? Пикник под звёздами? Насколько коварным ты планируешь быть в своём процессе найма? Чья бы корова мучала. Спасибо, Роган, поблагодарила я. Кофе превосходный. ей его даже не попробовала. Заметила в Густин. Кофе божественный, повторила я и отхлебнула. На вкус он и правда был божественным, потому что в нём была как минимум половина сахарницы. Мы добрались до компьютера. Доложил баг. Личный компьютер Барановского был башни инопланетного дизайна, собранный из диковинных пластиковых чешуек. Хатки разобрали его за минуту, вытащили жёсткий диск бросили его в пластиковый мешочек, вытащенный из шлейки Гермеса, и начали свой длинный путь обратно в прачечную. Действие кофе закончилось где-то между первым и вторым этажом. Я притянула ноги к груди и попыталась поудобнее устроиться на сиденье. Сегодня я израсходовала слишком много магии. Мне нужно было научиться себя контролировать. Я дождалась чудом удавшегося прохода по комнатам обслуживающего персонала. и бешеного бега по мокрому от дождя лесу. Наконец на экране появился грузовик. Роган открыл дверь, и промокшие зверьки ворвались внутрь, и облепили колени Корнелиуса. Они урчали и попискивали, словно в последний раз в жизни. Лицо Корнелиуса осветилось. Он улыбнулся. Это была первая искренняя улыбка, которую я видела на его лице. Это была красивая улыбка, исполненная простой радости. Локи бросил в него мешочком с жёстким диском, задев Корнелиуса по лицу. Звериный Мак подхватил диск, передал его Багу и приласкал пушистых зверьков. Я выдохнула. Хоть что-то прошло по плану. Я была уверена, что позже нам придётся заплатить за это. Но сейчас я могла просто сидеть и наблюдать за Корнелиусом и его животными. Вскоре зверьки успокоились, хорьки обрадовались предложенной варёной курице. Ахеркаватый барсук жевал сливы. Карнелиус измученно осел в кресле. "Это было невероятно", сказала я. "Спасибо. Самая большая проблема удерживать харковцев сосредоточенными на задании, а не словно гиперактивные дети", нашёл её, сообщил Бэг. Загорелся экран, показывая на ночной записи мужчину в светлом плаще, выходящего из высотки. Мужчина повыше в костюме следовал за ним по пятам телохранитель Угол съёмки был слишком низким для уличной камеры наблюдения Кто-то снимал это всё из машины Я сама делала так сотни раз и мои видео выглядели точно так же Телохранители и мужчина кое-то мгновение ожидали Из-за угла выехала машина и свет фар осветил телохранителя и мужчину в плаще У меня перехватило дыхание Сенатор Гарза. Машина плавно остановилась. Телохранитель открыл дверь. Из угла экрана вылетела молния. Её перистые усики вцепились в телохранителя, сенатора Гарзу и машину, связывая их в единое горящее целое. Молния пылала и пылала. Двое мужчин бились в объятиях смерти. Передняя часть машины расплавилась. Огонь вырвался из-под нищ, взрывая шины. Молния мигнула и исчезла. Медленно и тряска камера переместилась влево. На улице стоял единственный мужчина, пожилой, темно-волосый, в деловом костюме. Его руки были подняты в характерном магическом жесте, согнуты в локтях, ладони подняты вверх. Камера приблизила его лицо. Выражение лица было вялым. почти безмятежным, но глаза полыхали яростью. В них бились боль и отчаяние человека, не контролирующего своё тело. Молния погасла. Камера вернулась к панорамному изображению. Машина сгорела, превратившись в обугленный каркас. Дымящиеся тела Гарзы и его телохранителя лежали на тротуаре. Вид переключился на мужчину Он в ужасе смотрел на два тела, а затем развернулся и бросился бежать. "Я его знаю", резко сказал Августин. "Это Ричард Хоулинг", закончил Роган, управляемый Оливией и Чарльз. "Дом Хоулингов убил Стенна Трагарза". Теперь это было очевидным, и сложить всё вместе казалось второстепенным. Но я всё равно это сделала, чтобы просто чего-нибудь не пропустить. По какой-то неизвестной причине Оливия Чарльс желала смерти сенатора Гарзы. Вероятнее всего, он наткнулся на их махинации и стал угрозой. Им нужно было его убрать и сделать это так, чтобы никто не вышел на них. "Выходит, они убили двух зайцев", сказал Августин. Оливия использовала свою магию на Ричарде Хоулинге, составив его убить Гарзу. Таким образом она устранила угрозу. Аза заодно подставила самого Хоулинга. Но зачем использовать Ричарда Хоулинга, спросил Корнелиус. Если она смогла внушить свою волю Хоулингу, то могла бы взять под контроль и телохранителей Гарзы. Это было должением Дэвиду, сказал Роган. Сомневаюсь, что это первый раз, когда он убивает по их указанию. Августин кивнул. Сестра Ричарда в браке с другим домом. Вот тут Стведичер до Дэвид становится единственной стоящей кандидатурой, чтобы возглавить дом. Как я и говорил, тёмные лошадки никогда не приносят ничего хорошего, они склонны ненавидеть тех, кто им помыкает. Всё шло хорошо, продолжила я. Вот только Аливия и Дэвид не знали, что Форсберг следил за Гарзой. Когда Форсберг понял, что было на записи, он попытался использовать её в своих интересах. Он передал её своей команде ютилистов, поручив им заключить сделку с людьми Гарзы, Хоулингом либо кем-то ещё. Аливия об этом узнала, и они с Дэвидом убили каждого, кто знал о записи, чтобы избежать её обнаружения. Но зачем Форсбергу нужно было следить за Гарзой? Потому что Форсберг был стёрдом, сказал Роган. В ассамблее есть несколько фракций, но крупнейшей из них Это гражданское большинство и стюарды. Стюарды отстаивают интересы магов, а гражданское большинство людей. Это упрощение, возразил Августин. Стюарды рассматривают себя и дома как главную, руководящую всю человеческого общества. Они отрицают современную демократическую модель и выступают за большую власть и влияние домов. Проще говоря, они хотят править Гражданское большинство берёт своё начало из цитаты Йоханне Хемляк, философа XIX века и превосходный: "Гражданское большинство стремится ограничить участие домов в политике". Какой цитаты поинтересовалась я? "В стране, где правит гражданское большинство, даже самое маленькое меньшинство имеет больше защиты, чем большинство живущих в стране, где власть находится в руках немногих избранных лиц", процитировал Корнелиус Это звучит практически альтруистично, сказала я. Не поймите неправильно, но Доман не склонен отказываться от власти. Августин вздохнул. Нет, это не альтруизм, это личный интерес. До недавнего времени наша политика невмешательства отлично работала. Мы богаты, живём в безопасности и можем многое потерять. Газа был любимцем гражданского большинства. Маттиас Форсберг был активным членом стюардов. Скорее всего, стюарды сговорились уничтожить приход Гарзик к власти, так что Форсберг должно быть установил за ним слежку надей накопать какую-нибудь грязи, чтобы стюарды могли сфабриковать скандал. Я потёрла лицо, пытаясь стряхнуть сонливость. Но выходит, Оливия и её люди заполучили видео, сказал Роган. И теперь у них есть неожиданное преимущество. Что они будут с ним делать? Шантаж самый очевидный выбор, предположил Августин. Холлинг контролирует модераторов, третью крупнейшую фракцию в ассамблее. Это может быть связано с выборами в ассамблею. Нет. Роган скачил с кресла и начал расхаживать взад и вперёд, словно запертый в клетку тигр. Эти люди хотят дестабилизации, хаоса. Видеозаписи не должно существовать. Но Анна существует, и у них есть копия. Если мы спрячем запись, и они решат удержать свою, Ричард Хоуллинг станет их марионеткой. Если мы отправим запись Линори, ей придётся арестовать Ричарда Хоуллинга. Последует общественный протест из-за убийства Гарза главой дома. Дэвид всё равно получит то, что хочет. Если они опубликуют копию раньше нас, Дэвид снова заполучает свой дом, а офис окружного прокурора выглядит некомпетентным. Последойдёт огромная волна общественного возмущения. Неважно, что мы предприниманем, они выкрают, сказал Августин. Это не просто обычная политика домов. Это похоже на сейсмический сдвиг в структуре власти. А я не уверен, что у нас есть сила противостоять. Роган, мы не на той стороне. Роган развернулся к нему. Они убили гражданских и почти снесли центр, что вызвало бы гибель ещё тысяч. Они никогда не будут на той стороне. Я намерен выиграть эту войну. Я это знаю. Августин выглядел уставшим. Мне просто интересно, в истории мы останемся как герои или как злодеи. Зависит от того, кто её напишет, сказал я. Мы должны отдать его Леноре. Роган пристально посмотрел на меня. Зачем? Он прекрасно знал, зачем. Ты сам сказал: "Эти люди заинтересованы в хаосе. Невозможно создать хаос, если не накрутить публику. Они опубликуют видео, сделают это там, где его невозможно остановить, например, в соцсетях, и будут подогревать возмущение". Будет выглядеть так, словно прокуратура специально скрывала факт, что любимый сенатор и защитник людей был убит при восходном. Я не понимаю, почему они до сих пор его не опубликовали. Они ожидают подходящего момента, сказал Роган. Именно поэтому, чем раньше оно окажется у Линоры, тем лучше. Мы поговорим с Линорой завтра утром, кивнул Роган. Мне нужно время, чтобы подготовить бумаги. Он знал, что я права. Так какого же чёрта он тянул время? Ты собираешься запросить исключение Вероны? спросил Августин, и в его глазах появилось расчётливое выражение. Да. Тогда тебе потребуется кооперация с домом Харисынов. Августин повернулся к Корнелиусу. Что такое исключение Вероны? Я могла бы посмотреть это в телефоне, но была слишком уставшей. Оно названо в честь вражды Капулетти и Монтекки. объяснил Корнелиус. Ромео и Джульетта начинается с того, что князь Вероны выдвигает обеим семьям ультиматум, обещая придать смерти того, кто возородит вражду. Затем он уходит со сцены и умывает руки до тех пор, пока своими действиями они не заставляют его вернуться. Исключение Вероны означает подачу иска против дома Хоуллинг в окружном прокурору, продолжил Роган. Трой, мой сотрудник, как и ты, Видя моего соглашения с Карнелиосом, Холлинг напал на вас обоих, не приложил никаких усилий для возмещения ущерба и не может быть найден обычным образом. Но ты не можешь этого знать. Мой мозг был настолько медленным и уставшим, что когда я попыталась напрячься и поразмыслить, он попытался выключиться. Ты же не звонил главе его дома. Я позвоню Ричарду утром, сказал Роган. Он станет отрицать любую причастность к инциденту. Он не желает быть в этом замешанным. Ради этого он и сделал Дэвида тёмной лошадкой. Исключение Вероны фактически заявляет, что теперь это становится открытым столкновением между конкретными членами этих трёх домов, сказал Августин, предоставив исключение Вероны Прокуратура признает, что существует достаточно доказательств, чтобы оправдать возмездие от дома Рогановых и дома Харрисонов и дать им возможность осуществить его при условии, что они не будут грубо нарушать гражданское благополучие. Значит, оно даёт им право умыть руки и позволить нам разбираться самим? спросила я. Именно, кивнул Роган. Это имело смысл. Среди сотрудников офиса окружного прокурора были обладатели магии. Элинор Джордан была самой опасной из них. Но если бы они вмешивались каждый раз, когда конфликтовали двое превосходных, результат был бы катастрофическим для полиции. Это стандартная процедура, сказал Роган. Окружной прокурор вовлекается лишь когда на кону общественная безопасность. Мне понадобятся письменные показания от тебя и разрешение от дома Хариссинов, в котором указано, что они допускают участие в этом Корнелиуса. Это может быть проблемой, тихо сказал Корнелиус. У нас маленький дом. Мы ведём себя осторожно и ни во что не вмешиваемся. Мои родители много лет придерживались этой политики, и моя сестра старается её соблюдать. Та же сестра, что прислала открытку и цветы, когда узнала, что жену её младшего брата убили. Я поговорю с ней завтра, сказал Карнелиос. Завтра, может быть, уже поздно. Если это видео взорвёт интернет, поднимутся беспорядки. Не для того я чуть не погибла с десяток раз, пытаясь спасти Хьюстона от сожжения, чтобы увидеть, как он сам разрывает себя на куски. Я повернулась к Багу. Можешь сделать мне копию этого видео? Он посмотрел на Рогана. Я притворно вздохнула. Это становится утомительным. Роган и мой наниматель подписали контракты, и этот контракт работает в обе стороны. Если мы должны делиться с тобой данными, ты тоже должен делиться ими с нами, особенно в том случае, когда их добыл мой наниматель. Я бы хотела получить копию видеозаписи, пожалуйста. На электронную почту будет отлично. Делай, как она говорит, сказал Роган, улыбаясь. Понятия не имею, что его так повеселило. Мой телефон звякнул оповещением о новом e-mail. Спасибо. Можешь не торопиться, Карнелиус, сказал Роган. Как я и говорил, возьнес бумагами займёт время, и Элеонора может даже не встретиться с нами завтра, учитывая происшествие с Барановским. Это очень деликатный вопрос. Если моя сестрат кажется, я выступлю от своего имени, но в нашем случае желательно наше обоюдное согласие. Я встала. Где здесь ванная комната? Роган указал на дверь в дальней стене. Спасибо. Я поднялась, прошла в ванную и закрыла за собой дверь. Был ли тут конфликт интересов? Я обещала Корнелиусу, что предоставлю ему имя убийцы его жены. Но также с абсолютной ясностью донесла, что не буду убивать этого человека для него. Соглашение Корнелио со Сроганом технически меня не касалось. Оно определяло только взаимное сотрудничество и связывало Рогану руки. Нет, тут не было конфликта интересов. В моём распоряжении оказалась видеозапись убийства двух граждан. Моим долгом перед законом было сообщить о ней. Я написала Берну Это очень важно. Я собираюсь кое-что тебе прислать. Можешь найти способ отослать это Леноре Джордан так, чтобы следы не привели к нам. Нет ответа. Было 3:00 утра. Прости, что бужу тебя, но это очень важно. Пожалуйста, просыпайся. Если я продолжу забрасывать его сообщениями, сигнал оповещения его разбудит. Прости. Проснись. Прости ещё раз. Просыпайся. На экране выскочил ответ. проснулся, уже работаю. Ты в порядке? Да, спасибо большое. Я выдохнула. Он найдёт способ, как это сделать. Я убрала телефон и взглянула на себя в зеркало. Под глазами были мешки, и вовсе не от Prada. Внезапно я почувствовала такую усталость, что едва могла стоять. Мне нужно выбраться из этой ванной, потому что пол начал выглядеть уютно и гостеприимно. Я вымыла руки, вышла и села на диван. Они продолжали о чём-то говорить, но я не могла больше уловить суть разговора. Мои глаза слипались. Я изо всех сил пыталась держать их открытыми, но веки будто налились свинцом. Августин сказал что-то, что я не смогла толком расслышать. Роган ответил, а затем мир вокруг стал мягким, тёплым и тёмным. И я погрузилась в приятную темноту.